Вы совершенно здоровы. Перемены всегда приносят дары. Прайс Притчет. Поезжай без меня. Вот что я ответила своему мужу Робу, когда он сказал, что компания, в которой мы оба работали, хочет перевести его в Цинцинате, штат Огайо. Я не желала и думать о переезде из Рима в Соединенные Штаты. Мне совсем не хотелось оставлять родных и друзей. Мне казалось, что если достаточно долго сопротивляться и говорить «я не поеду», можно будет все отменить. Мужу была важна карьера, но он не стал бы жертвовать ради нее нашим браком. По крайней мере, нарочно. Я подумала, что вынесло ультиматум, и решение остаться в Европе уже принято и не обсуждается. Но Роб продолжил поднимать эту тему. Он пытался убедить меня, что переезд станет прекрасной возможностью для нас обоих. Только представь, мы сможем посетить все американские достопримечательности. У тебя не будет времени тосковать по дому. А если заскучаешь, самолеты из Ценцинати в Европу летают каждый день. Наша компания обещала подыскать мне работу в филиале мужа, но даже это не могло меня убедить. Я всеми силами пыталась отговорить его от переезда. Я тянула за все струны. Я дулась, я уговаривала, я угрожала уйти от него. Но все было бесполезно. Такой беспомощной я не чувствовала себя никогда. Конечно, мне не хотелось, чтобы муж ехал один. Несмотря на мои непрестанные угрозы, на самом деле я не собиралась его бросать. Через несколько месяцев руководство Роба подтвердило, что переезд, которого я так боялась, состоится. К тому времени страх перед жизнью на другом континенте практически парализовал меня. Еще я очень переживала о том, что скажут мои родители. Они ведь придут в ужас, если узнают, что их единственная дочь будет жить на другом конце света. В безвыходных ситуациях мой организм всегда реагировал одинаково. Я заболевала. В этот раз у меня развился тяжелый колит. Поначалу просто побаливал низ живота. Потом спазмы участились. И через несколько недель я постоянно мучилась от боли. Обезболивающие не помогали. Семейный врач обеспокоился тяжестью моих симптомов и заставил меня сдать длинный список анализов. Но все было чисто. У моего состояния не было никаких физиологических причин. Тем не менее, боль с каждым днем все усиливалась. Доктор развел руками и выдал направление к специалисту. Меня приняла добродушная женщина средних лет, которой я сразу же доверилась. Она посадила меня на строгую диету с низким количеством клетчатки, чтобы мой организм отдохнул, и назначила очередную серию анализов. Все они показали, что мой кишечник здоров, не считая постоянных спазмов. К счастью, мудрый доктор помогла мне увидеть то, что я игнорировала. «Вы совершенно здоровы?» — сказала она. «Может быть, вы из-за чего-то сильно переживаете?» Моего мужа переводят по работе в Соединенные Штаты. «А я туда не хочу», — поделилась я. «И не хочу, чтобы он ехал без меня. Мне очень страшно». Некоторое время доктор тихо смотрела на меня, а затем подытожила. «Ну что ж, вам придется определиться, ехать или нет. Только не тяните с решением, нельзя и дальше прятать голову в песок. Ваше тело давно пытается вам об этом сказать. Прислушайтесь к нему». Я кивнула. Это был очевидный и понятный ответ. Я выпишу вам обезболивающие уколы. Их легко ставить самой себе. Каждое утро. Но я не стала слушать. Включилась моя практичная сторона. Зачем ставить уколы от боли, которые вызваны переживаниями? Какой в этом смысл? Мои тревоги о переезде выражались в виде невыносимой боли в животе. Мне нужно было снова взять под контроль свою жизнь. Я должна была сама принять это трудное решение, взять ответственность за него и жить с последствиями. Выйдя из кабинета доктора, я разорвала рецепт на уколы и пустила клочки бумаги по ветру. Он мне больше не требовался. Мне нужна была хорошая книга про Соединённые Штаты для подготовки к новой жизни за рубежом. Как только я решила дать Цинценате шанс, боль ушла и больше не возвращалась. Через несколько месяцев мы переехали. Весь полёт я проплакала, сомневаясь в том, что приняла правильное решение. Наш самолёт приземлился в разгар грозы. «Куда ты меня привёз?» — воскликнула я с укором. «Ну зачем же я послушалась?» Такси доставило нас к нашему временному жилью в центре Цинциннати. Квартира была светлой и просторной, и из огромных окон открывался великолепный вид на реку Огайо. Я почувствовала себя немного лучше. На следующее утро мы пошли гулять и изучать город. Я вытягивала шею, чтобы посмотреть на небоскребы. Повсюду царила чистота. Кругом стояли огромные разноцветные горшки с цветами. Люди улыбались и приветствовали нас. Все это были хорошие знаки. Солнце, улыбки, голубое небо, цветы, прекрасная архитектура. Может быть, мне здесь все-таки понравится? Это произошло 20 лет назад. А ведь сначала мы приехали всего на два года но потом решили остаться еще на год и еще, и еще. К моему удивлению, мы оба влюбились в Штаты. Когда срок наших виз истек, мы подали заявки на постоянное проживание и отпраздновали получение вида на жительство. Несколько раз в год мы продолжали ездить в Европу, чтобы не терять связи с семьей и друзьями. Но в Ценцинате у нас появилось еще больше друзей. Теперь я скучала по этому городу, когда выезжала. Четыре года назад мы вышли на пенсию, зная, что Соединенные Штаты стали нашим домом, где нам хочется состариться. Мы получили американское гражданство, переехали из Огайо во Флориду и купили дом. А я до сих пор упрекаю Роба, что он мог уехать в Америку без меня. Хотя, конечно, он всегда знал, что когда-нибудь я бы к нему приехала. И он прав. Рита Мбозл